Глава 5 Москва. Глотов переулок. Июль 1945 года. Не проронив ни слова, сыщики помогли медикам загрузить в автомобиль скорой помощи носилки с окровавленным баранцом. Молодой старлей все еще был без сознания. Потом, с такими же мрачными лицами, они глядели, как санитары таскали в автобус накрытые простынями носилки с убитыми военнослужащими. Наконец, оставив за собой облако сизого дыма, Автомобили с красными крестами вырулили из переулка на Марксистскую улицу и исчезли в вечерних сумерках. Возле корпусов Таганского военкомата остались сотрудники двух милицейских нарядов из ближайшего отделения и группа сыщиков. Старцев тихо выругался. Потом с надеждой посмотрел на Егорова. «Что думаешь?» «Что я думаю?» – тяжело вздохнул тот. «Где-то пронюхали сволочи о приказе из наркомата». «Касательно сортировки личных дел?» «Именно. Выследили, выяснили, куда свозят эти дела, и организовали налет». «С этим, Вася, понятно. По Сашке-то что?» «Жив наш Сашка», — быстро и почти не задумываясь, ответил Егоров. «Мертвые муровцы бандитам не нужны. Или думаешь, они его прихватили, чтобы похоронить?» Уверенный тон успокоил опытного сыщика. Оно и правда, с чего бы эти нелюди оставили в кабинете тяжело раненого баронца и уволокли с собой убитого в перестрелке Василькова? Глупость. Стало быть, жив фронтовой товарищ. Старцев повел плечами, словно ежись от холода. И подивился, насколько стал туго соображать после известия об исчезновении напарника. Группа примчалась в в переулок минут на пять, позже двух нарядов милиции. Но и те опоздали. На месте жестокой перестрелки оставались лишь стреляные гильзы, разбитые оконные стекла, пятна крови, тлевшая бумага до да запах Гарри. В большом кабинете среди перевернутой и разбитой мебели милиционеры сначала наткнулись на труп подполковника, потом отыскали раненого баронца. Тот был без сознания и стекал кровью. Тут же вызвали карету скорой помощи, которая, к счастью, приехала быстро. Осмотрев Ефима, врач успокоил. Контузия, едва не опасно хранение. Милиция по приказу Старцева оцепила здание, а сыщики приступили к осмотру. Спокойно и вдумчиво поработать не получалось, так как довольно скоро к старому корпусу военкомата начали одна за другой подъезжать автомашины с высшими офицерами различных ведомств. Три легковых автомобиля были с номерными знаками Министерства обороны, два НКГБ, НКГБ – Народный комиссариат государственной безопасности СССР, четыре НКВД. И еще несколько машин привезли представителей военной прокуратуры. Сыщики недолюбливали эту публику. Проку от них никакого, только отвлекали от работы на пустые расспросы. Так вышло и этим вечером. Сначала Старцева подозвал грозный пожилой мужик в мундире генерал-полковника и четверть часа удовлетворял свое любопытство. Сколько было нападавших, кто это мог быть, что их интересовало, почему напали на этот военкомат, а не на соседний, Затем прицепился гражданский тип из НКГБ. И снова посыпались вопросы похожего характера. Слава богу, теребили одного Ивана, остальные занимались делом. Егоров изучал место перестрелки, Горшеня фотографировал улики и следы, на которые ему указывал коллега. Бойко прошелся по двум корпусам, прошвырнулся по округе, затем отправился по ближайшим жилым домам опрашивать местных жителей. Обычно половину этой работы брал на себя Васильков, Но теперь его местонахождение было неизвестно. Костиким, как всегда, возился с бумагами, заполнял протокол осмотров. «Серьезно они на тебя носили», — не то пошутил, не то посочувствовал Егоров, когда Иван вернулся в разрушенный кабинет. «Это только первое действие. Когда из нашего управления начальство подъедет, антракт закончится и начнется второе действие», — проворчал старшей группы. «Ну, что тут у вас?» Василий покосился на разбитые окна и негромко сказал. «Давненько у нас таких шумных происшествий не было, Харитоныч. Тут целое сражение случилось. В кабинет не менее четверти часа пытались прорваться человек семь-восемь. Еще двое-трое дежурили у нового корпуса. Из десяток наверняка прикрывали штурмующих в радиусе квартала». «Банда из двадцати человек?» – изумился Иван. «Ты серьезно?» «Как минимум из двадцати». «Скажу больше», — продолжал Егоров. «Куда и зачем шли, хорошо знали. Из кабинета вынесли все личные деловые наслужащих служащих, имевших судимости. Заодно прихватили оружие наших ребят и дежурного наряда». «Да... Дело получается громкое. Что еще удалось выяснить?» Судя по пятнам крови на улице и в коридоре, несколько человек Саша с Ефимом подранили. Кого-то, возможно, тяжело, а может, и вовсе ухлопали. Что с оружием? Какое использовалось при штурме оружие? Из нашего оружия, татери, револьверы, много гильз от патронов «Парабеллум». «А мысли, Вася, мысли есть», — допытывался Старцев. «Что за банда все это устроила? Бывали раньше похожие случаи?» «Не припомню, чтобы нападали на военкоматы. Такое впервые». «По банде с этим посложнее. Нужна хоть какая-то зацепка». Человек, след человека, описание его внешности, поступка. В крайнем случае, какая-то личная вещица, элемент одежды, запонка, портсигар, часы. А это Иван показал найденный в коридоре простреленный картуз. «Это изделие московской фабрики «Красный воин», — выдал Егоров, почти не глядя на головной убор. Я уже осмотрел его, почти новый, не подписан. «Да, внутри типичное клеймо на красном ромбе». Аббревиатура предприятия, фабрика головных уборов номер 8, Красный воин, город Москва. И цифра размера 56. По части зацепок бесполезная вещица. На фабрике их третий месяц шьют по 200 штук в день. Лежат во всех магазинах мужской одежды. «Верно, видел такие», — согласился Старцев. И приуныл. С зацепками, о которых упомянул Егоров, ни черта не выходило. Шороху банда навела прилично, пошумела, постреляла, пролила чужую и свою кровь, а следов не оставила. Что могли дать сыщикам россыпи стрелянных гильз, окурки папирос, сожженные спички, потерянная кем-то пуговица, новый прострелянный картуз или отпечатки в пыли кирзовых сапог? Неучтенного оружия и боеприпасов на руках у населения в послевоенные месяцы было очень много. В одной только Москве десятки, если не сотни тысяч стволов, От найденных бычков тоже проку не было. Курили почти все вернувшиеся с фронта мужики. И почти все донашивали кирзовые сапоги, поскольку другую обувку пока что раздобыть не могли. Навернув несколько замысловатых кругов вокруг военкомата, вернулся Бойко. Глянув в серое лицо капитана, Иван понял, что и у него новостей не густо. «По новому корпусу все более или менее ясно». Охрану расстреляли предположительно из двух ТТ прямо в служебном помещении, что напротив входа, доложил он товарищам и показал небольшой бумажный кулек. Нашел на полу несколько гильз и выковырил из стены четыре пули. Старший наряда находился за столом и заполнял журнал. Рядовой вымыл в коридоре пол, присел на топчан. Всего произвели не менее шести выстрелов. Потом, судя по следам, кто-то из бандитов прошвырнулся по этажам, проверил, не задержался ли кто в кабинетах. «Сколько там было бандитов?» – спросил Егоров. «Трое. И до конца перестрелки они стояли на стреме снаружи у входа. Как это удалось выяснить?» «По окуркам. Там урна сбоку от двери. Все вокруг, включая крыльцо, сияет чистотой, потому что наряд успел убраться и подмести. А три бандита урны не пользовались, выкурив по две папиросы, бросали окурки прямо на асфальт. Вот здесь шесть штук», – показал Олесь другой кулек. Егоров заглянул внутрь. — Да, действительно. Три разных способа, — сказал он про замятые бумажные мундштуки. — Что еще, Олесь? — поинтересовался старцев. — Ничего. А по опросу? — Тоже пусто. Нашел одну бабулю, видевшую трех мужиков, куривших у входа в новый корпус. Я был обрадовался, но напрасно. Она подслеповата и описать их не смогла. В соседнем дворе на скамейке сидели две пожилые женщины. Услышав выстрелы, поспешили укрыться в квартирах. Старичок один пытался наблюдать за происходящим в окошко, но за кронами деревьев тоже ничего не разглядел. Двое пацанов-школьников подглядывали из-за угла дома. Близко подойти боялись, а издалека ничего не рассмотрели. Остальные жильцы слышали перестрелку, но к окнам подходить не рискнули. «Оно и понятно», — вздохнул Иван Хритонович. «Надо будет завтра обойти соседние дома вторично. Сделаем». Капитаны Егоров и Бойко считались самыми опытными соскорями в оперативно-розыскной группе Старцева. Правда, и они не могли похвалиться долгой службой в Муре. Олесю стукнуло 28, а Егорову недавно исполнилось 30. По идее, год назад вместо ушедшего на повышение Прохорова должны были назначить Василия, однако тот заортачился. Не любил он руководить, еще меньше ему нравилась бумажная работа, а уж каждый день общаться с начальством для Васи было сущим наказанием. «Знаете, какую породу собак предпочитают ученые для экспериментов в своих лабораториях?» — спрашивал он у товарищей. И, не получив ответа, пояснял. «Гончих!» догадывайтесь, почему?» «Потому что гончие наиболее снисходительны к тем людям, которые причиняют им боль. Так-то, товарищи!» «А я не снисходителен и на роль руководителя группы не гожусь», «Я сразу начну кусаться, когда начальство сделает мне больно». Поэтому Прохоров и предложил на свою должность Старцева, оставив Егорова в замах. Васька был крепок, красив, невозмутим. «Видный мужик», — говаривали про таких женщины. Так уж вышло, что он ни дня не служил в Красной армии. Окончив с отличием восьмилетку — Поступил в Ленинградскую школу среднего начальствующего состава рабочей крестьянской милиции и там же, в милиции, начал строить свою карьеру. Память у него была отменной, потому учеба давалась легко. Получив погоны младшего лейтенанта, он отправился в один из районов Ленинградской области на место убитого бандитами участкового инспектора. В районе проявил природную смекалку и наблюдательность, За несколько месяцев работы нащупал тонкую нить, осторожно потянув за которую, обезвредил целую банду. Начальство приметило сметливого паренька, и когда вышел срок его стажировки в качестве участкового, перевело его в ленинградский уголовный розыск. Там Василий служил и набирался опыта до самой войны. В 41-м его и еще несколько толковых сыщиков перебросили в Москву для усиления МУРа. И так сошлись на небе звезды, что едва ли не в первую неделю службы он за час выдал на гора оперативное расследование и задержал опасного дезертира. Дело было так. Пришлось ему по случаю какого-то праздника через силу усугубить водки вместе с опытными сослуживцами. Да-да, в тяжелом и тревожном 41-м тоже случались праздники. Куда же без них. По неопытности Вася перебрал и на утро ощущал себя крайне неважно. По дороге из общежития на службу завернул в закусочную. Их к тому времени в Москве почти не осталось, а это вблизи Белорусского вокзала действовало. С целью ликвидировать засушливость в ротовой полости он взял бутылку пива. На закуску горячих вареников с картофелем, кусок хлеба. Больше ничего в той забегаловке не предлагалось. Расположился за столом у окна и приступил к процессу лечения. Когда пива в бутылке почти не осталось, а вареники убавились наполовину, К Егорову за столик подсел молодой лет двадцати паренек и вежливо попросил поделиться с ним завтраком. Одежда на нем была чистой, но, как подметил начинающий сыщик, с чужого плеча. Ввиду улучшения состояния Вася повеселел, а проснувшаяся в нем человеколюбие приказала купить несчастному незнакомцу отдельную порцию не очень вкусных вареников из серого комковатого теста. Пока паренек жадно поглощал завтрак, Егоров интересовался, как же он докатился до такой жизни. Тот проникся к кормильцу доверием и поведал, как в первые дни войны был призван военкоматом на службу, как прошел короткое обучение в подмосковном мобилизационном лагере. Как не выдержал на фронте лишений, ужасов и крови и сбежал, прихватив винтовку, немного патронов и две гранаты. При этом паренек пообещал рассчитаться с Егоровым за вареники, если тот поможет ему продать оружие и боеприпасы. После таких признаний незнакомца и последовавшего предложения, Васина человеколюбие в раз испарилось. Народ доверил этому бравому солдату винтовку для защиты страны от фашистских извергов, а тот не только оказался трусом, но еще и норовит продать свое оружие первому встречному. Кому он его продаст? ведь не же гражданину, а той мрази, которую Егоров с товарищами по уголовному розыску отлавливает по малинам да притонам. Но так он негодовал внутри, не показывая дезертиру своих настоящих мыслей. — Есть у меня один лихой знакомец, — согласился помочь Егоров. — Тут рядом, на Тишинском рынке. Пойду ему позвоню, договорюсь. Деньги, думаю, он даст тебе сразу. Винтовку-то где припрятал? Паренек пояснил, что оружие с боеприпасами лежит в подвале соседнего четырехэтажного дома, где он провел три последние ночи. Василий купил бойцу еще одну порцию вареников с бутылкой пива в придачу, а сам пошел звонить в отдел. Вернувшись, через несколько минут сказал, «Все в порядке. Доедай спокойно, потом отправимся к дому, туда подойдет мой знакомец с деньгами». К четырехэтажке действительно подошел товарищ Егорова, но не один, а в составе оперативно-розыскной группы, благо от Петровки до Белорусского вокзала, было рукой подать. Испуганный парнишка отвел сыщиков в подвал, где были обнаружены винтовка, патроны, гранаты, военная форма. Дальше последовали опись, протокол, отпечатки пальцев и прочее волокита. А закончилось дело тем, что Касриэль Рудин лично поблагодарил Василия Егорова за ловко организованную операцию по поимке опасного дезертира и представил его к очередному офицерскому званию старший лейтенант. Комиссар Урусов в это время находился на другом конце столицы, где подвыпившая шантропа напала с ножами на сотрудника милиции. Сотрудник в неравной схватке погиб. Вместо комиссара в Глотов переулок приехал один из его заместителей. Он был из старой когорты сыщиков, оперативную работу знал и надолго отвлекать группу отдела не стал. Стемнело. Во всех помещениях старого корпуса Таганского военкомата включили свет. В большой кабинет принесли керосиновые лампы, так как электрические разбились от взрыва гранаты. К тому же была повреждена проводка. Осмотр завершался. Кабинет стал центром вечерних событий. Именно сюда бандиты стремились прорваться. И здесь Васильков с Бранцом Более 20 минут удерживали оборону. Иван Хритонович проверил протоколы, спросил, все ли успел отснять горшения. Затем приказал собрать вещдоки, закончить осмотр и готовиться к выезду. На улице давно стоял служебный автобус, на котором сыщики должны были вернуться в управление. Там, в своем кабинете, старцева дожидался с докладом комиссар Урусов. «Ваня, на секунду!» – позвал Егоров. Устало вздохнув, тот вернулся. Василий в задумчивости стоял над столом. На столешнице лежало несколько разных по форме и величине клочков бумаги, а также обгоревший список, составленный Васильковым и Баранцом. Все это Егоров намеревался забрать с собой, но что-то его заинтересовало. «С листками все понятно, по ним у меня вопросов нет», — отодвинул их в сторону капитан. «А что означает эта записка?» Старцев взял со стола измятую бумажку, развернул и прочитал. «Майор Сорокин», — отведя взгляд в сторону, задумался. Через несколько секунд уверенно выдал. «Не знаю такого». «И я не знаю», — повторил Егоров. «Но рука-то вроде Сашкина. Приглядись, ты же знаешь его почерк». «Определенно его. А где ты ее нашел?» «Под пустым перевернутым ящиком, вылетевшим из стола». Для верности Иван взял один из листков списка, над которым стопроцентно трудился Васильков, и слечил почерк. Одна рука, заключил он. Погляди, как написаны буквы М и К. Левая ножка М миллиметра над три вылетала за нижнюю строчку, и поэтому буква слегка походила на греческую мю. А верхний носик К, наоборот, чуть возвышался над остальными буквами. Да, записка написана им. Только вопрос, когда? Если до налета, то она касалась работы над списком, и расследованию не поможет. А если во время налета? То это уже зацепка, Ваня, воодушевился Егоров. Причем хорошая зацепка. Нам нужно найти этого Сорокина. Срочно! Старцев направился к двери. Не оборачиваясь, попросил. Вася, займись его поисками, пока меня будет мучить вопросами у русов.